Встал и молодой антилох, снарядил коней пышногривых, сын знаменитой Нелида, высокого духом владыки, Нестора старца. Пилосские кони его колесницу быстро имчали. Отец приступил и советы благие начал советовать, опытный старец, разумному сыну. Сын антилох, тебя от юности боги любили, Зевс, И благой Посейдон, и в хитрости всякой сами наставили. Много тебя наставлять мне не нужно. Мастер ты коней ворочить в круг мед, Но пилотские наши кони в бегу тяжелы. Опасаюсь, беды б не случилось. Всех соискателей кони резвее, но сами возницы меньше искусны, чем ты, в изобретении быстрым пособий. Так не робей, приготовься, любезный, Душою искусство все обойми, Да из рук не упустишь наград знаменитых. Плотник тебя превосходит искусством своим, А не силой. Кормщик таким же искусством По бурному черному понту Легкий правит корабли гралища буйного ветра. Так и возница искусством одним побеждает возницу. Слишком иной, положась на свою колесницу и кони, Гонит безумец сюда и туда, беспрестанно виляя. Кони по поприщу носятся, он издержать их бессилен. Но возница разумный, коней управляя и худших, Смотрит на цель беспрестанно. Вблизи лишь ворочает, знает, как от начала ристания Конскими править браздами —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 с славных троады питомцах. Так произнесший, нелит знаменитый конник Геренский сел на месте, важнейшее все изъяснив антилоху.